сидели в тёплых нижних на сырой травке и по брёвнам смотрели на дом на подсолнухи, про которые знали, что насажал их покойный, загадывали: кто же теперь будет жить здесь? Кому всё достанется? Хвалили гусей и кур и загадывали: их-то куда? Говорили про холмогорку, говорили, что дом хоть и богатый, а всё сиротой смотрит. Повалился хозяин и дом повалится. прикидывали, не отписал ли чего кому. Последнее это время вон всю родню вспомнил. Говорили, что дал морозихе на корову сорок рублей, дудари хе, щево бы цинкованного железа на крышу. Говорили про Софию, разбухла на Лаврухинских тахарчах, такая это стала гладкая, да зубастая, к старику все подлащивалась, змеей перед стариком-то так и юлила. Какие платки носит? А чего ж, всяко бывает. И ущипнёт, так рубль даст. А чего ей? Совсем вольная. Иж, мурластая стала. Видели, как бегла Софья в чёрном платке, белолицая, чернобровная, строгая, в тяжёлой юбке. Где она её справила? Останавливалась на крылечке и кричала с вонка: Степан, живей, закладывай в пролётку. Чисто, как хозяйка кричит. Сыскалась родня, среди дня. Арина-то Степановна всё ей доверила. Все ключи у неё, и от погребов, и от кладок, и от чулашков. Молокота так кувшинами и хлыщет. А это их старик тот, Захарыч, облестел. Чаю без него не мог пить вот, а с Нахетой Морозовой за что корову? А Михайто Данилыч с ее девчонкой да прежде путался, да с Глашкой-то он же и выдавал, а которая за кривым-то гробами на посаде торгуют. А вон Дудариха-то сказывала, Софья-то подлюга, с этим все, Сергей и Михайичем путается. Как он в город к ночи к нему все бегало в ёлке. Привез телегу маживельника верхом сын Семена Морозова, а ким парильщик. Пришли гуси с речки, гоготали, просили есть. Бегали среди них в хлопотах, распугивали, а гусак грозил клюнуть. Мальчишки лазили в огород, нашаривали. Поваренок ел огурец. Попов прохаживался у машины в Гороховом болохоне, поглядывал. Подошли племянники-гармонисты в новых хороших тройках, лаковых сапогах и в кубовых рубахах. Расхаживали степенные, крепкие мужики в чёрных казакинах, повязанные рушниками, понесут две смены, тяжело, жарко и далеко. Болил всезый дымой из избы Семёна Морозова. И попахивало блинным духом. Рыжеборода и шаловский староста, повязанный полотенцем с красными гратками, говорил тем, которые понесут. Разом подхватай, чтобы Семен или Вон поменьше ростом то спереду, а мы с Микитой в голова ему и прямо чтобы в шаг. Лицо его побурело, а борода посветлела. Мужики слышали, как пахнет от него сладким духом. и просили похлопотать у Арины Степановны. Уже говорил и с Иваном Якимовичем, чтобы разговору не было. А на переменке Горбачёвские встанут. Надо постараться, чтобы. Из Москвы-то, народу-то. А бабы говорили на брёвнах. Вон внучки-то, внучки-то. Это вот с Увальёй, Просковьей Николаевна. Беленькое-то с лица. А за ней Любовь Николаевна. Видны-то какие солидные. Они плачут. Меньше это вчера плакала Шипка. В цирке ещё поплачут. Приехал верхом урядник в новых погончиках на затёртом парусиновом кителе, в белых перчатках, похожий лицом на сверхсрочного молодца Филдфебеля, с чёрными бачками привязал лошадь полисаднику, поманил мужиков в рушниках и сказал: Слушайте меня, что я скажу. Понесёте, чтобы не голдеть. Раз это упокоенник, а не хороуг.